Ник Носко. Бал в подвале. В белых сводах подвала сигареточный дым. Без пивного бокала трудно быть молодым. Сергей Чудаков. Они — это забытая бутылка вина на кладбище, бледные ноги мечтателя, вечерняя молитва преступника, язва под мышкой, собранные нимфы и травы, пыльный магнитофон, побритые руки, сломанная ручка, томик Латриамона, плечи Саган. Эта песня посвящается вам, забытым, страшным, истинным, а моральным произведением искусства, лепесткам цветов, кочевникам, бомжам, гениям, сходившим с ума от боли и голосов в голове. Вам, которые сами произведения искусства, художникам, тем, кто мир создал и кого этот мир отверг, они были похожи на изнеженные сады, святых в бреду, испитых извращенцев. Их портрет нельзя сказать, они были одной большой агрессией, плевком. криком. Они не знали слов, не знали, как произнести привет или уйди, не знали, что такое запрет и что такое свобода. Они были вне языковых, моральных, финансовых и любых других структур. Они просто пели. Они пели тихо, чтобы никто не услышал, сидели в облезлых комнатушках и давили прыщи, трогали бесчисленные жирные жопы шалав за несколько центов, сходили с ума от образов, и только они думали записать великую песню, как их руки, щеки, уши покрывались в ссадины, в которых распускались цветы, их потресканные пальцы трогали вдохновение. Они никогда не суетились. Могли есть раз в сутки скудную еду, пить воду из писсуара, придумывать бесконечные теории и слова, но они их не записывали, а стонали, рыдали, пели, ныли, страдали. Они страдали искусством. Их пальцы и язык шипели. Они не знали, как взять ручку, но знали, что значит: "Ты испортил моё платье, дебил". Они предугадывали события: войны, культы, забастовки, аварии.